17-го усилилась лихорадка, и врачи заговорили о возможности летального исхода. 18 февраля Николай I скончался от паралича, отёка лёгких. Некоторые исследователи, чтобы подчеркнуть неожиданный исход последней болезни императора, склонны сокращать её продолжительность. Это сильно подкрепляло бы доводы в пользу версии о самоубийстве. Е. В. Торле падая в не свойственный ему субъективизм, уменьшал длительность заболевания Николая до 6 дней, с 12 по 18 февраля. Данные свидетельствующие о раннем развитии недомогания императора, он относил насчёт другой первоначальной болезни, которую датировал с 4 по 11 февраля. Объяснение его, что к 16 февраля это заболевание совсем почти прошло, создаёт затруднительное положение. По каким признакам следует определять датировку болезни и правомерно ли улучшение самочувствия трактовать как излечение. Продолжительность последней болезни Николая устанавливается точно чуть более 3 недель, с 27 января по 17 февраля. Для сравнения Александр I умер от болезни, длившейся более 3 недель. Точный диагноз не установлен. Великий князь Константин Павлович сгорел от холеры в 2 дня. Великий князь Михаил Павлович скончался через 16 дней после апоплексического удара инсульта. И как заметил Б. А. Нахапетов, весть о смерти была не такой уж неожиданной. Добросовестный мемуарист, врач лейб-гвардии Семеновского полка А. И. Ильинский рассказывал, что тёмные, постепенно увеличивавшиеся слухи о болезни Николая Павловича стали ходить по Петербургу с началом Великого поста, то есть с 3-го-4 февраля. ВП Мещерский, в то время учащийся училища проповедания, вспоминал, как 16 февраля к ним в класс явился директор. Он ошеломил учеников новостью, О тяжёлой болезни Николая I снял их с занятий и повёл в церковь молиться о здравии императора. В русских газетах все дни публиковались так называемые бюллетени о состоянии здоровья императора. Бюллетеней с номерами 1 и 2 появились 18 февраля, когда во дворце стало ясно, что царь безнадёжен. В первом документе сообщалось, что 13 февраля Его величество заболел лихорадкой. Во втором о самочувствии больного на 11 часов вечера 17 февраля, опубликованный 19 февраля, с извещения за вчерашний день билетин номер 3, говорил о весьма опасном состоянии здоровья императора. 21 февраля вышел манифест о смерти Николая I. За 3 дня до появления которого жители столицы были осведомлены о тяжёлой болезни царя. Задержка с публикацией манифеста объяснялась тем, что описание хода болезни Leib Medic Mann написал на немецком языке, и потребовалось время на перевод. К тому же, 20 февраля было воскресенье, и газеты не выходили. Очевидно, некоторая неповоротливость власти и прессы, но не приходится говорить о злом умысле. В чём же причины возникновения толков вокруг смерти Николая I? Скоротечность смертельного исхода выглядела особенно подозрительно, учитывая славу Николая I как человека богатырского здоровья, никогда ничем не болевшего. Современники единодушно говорят о крепком здоровье императора, этого богатыря тела, его аполонно-геркулесова конструкция по образному выражению доктора Кареля подтянутый внешний вид, деятельный образ жизни, неиссякаемая, казалось, энергия укрепляли веру в то, что организм монарха не подвергался сколь-нибудь серьёзным испытаниям. Железное здоровье железного императора являлось дополнительной иллюстрацией к стабильности существующего режима. Факты однако говорят против сложившегося представления. Царь болел не реже своих подданных. Оливание представляли иногда большую угрозу для его здоровья и жизни. В ноябре 1829 года Николай I заболел воспалительного свойства нервической горячкой. В 3 дня болезнь ослабила царя физически и морально настолько, что медики не исключали летального исхода. Наиболее расчётливые придворцы стали подумывать о преемнике Николая. Тревожные ожидания отразились в дневнике крупного садовника АС Меншикова. Не дай боже потерять его и оставить России регенство.